Глава 48. Нарцисс. Третья жена Ледона умерла в родах. Мы лежали в больших гостевых покоях на новой огромной кровати, которую нам выделил князь после разрушения башни. И лекари не сумели сохранить жизнь ребенку. А буквально за неделю до этого Мория Плющ, одна из официальных любовниц Леда, произвела на свет близнецов. Причем свою беременность женщина скрывала до последнего, не желая отдавать детей. Я растер виски и поморщился. Но правда, тем не менее, раскрылась. А поскольку она категорически отказалась выходить замуж за старшего Алеандра и почти сразу, как оправилась, уехала куда-то с очередным караваном, Лед не нашел ничего лучше, как вытребовать младенцев у господина Плюща и выдать свое незаконно рожденное потомство за законное. И официально, по всем документам и магическим печатям, Магнолия с Люпином стали детьми умершей Розалии Дель Дендилайн. «А их настоящая мать?» Крапивка вытянулась на кровати, подняла руку и тоже осторожно потерла мне висок. От её рук на коже сначала появилось лёгкое сжение, потом резкая прохлада. Запахло травами и специями. «Звёздочка!» — непонятно пояснила она в ответ на мой недоумённый взгляд. Такой бальзам в нашем мире придуман. Состав элементарный, даже самому можно приготовить. И тем более синтезировать. Если у тебя не организм, а химическая лаборатория. Хм, так вот. Мория была в ярости. Она не собиралась отдавать детей Лидону. Здоровые и магические, сильные наследники нужны были ей самой а потому очень не обрадовалась, когда, вернувшись, обнаружила, что близнецы вообще теперь не её потомство. Официально я имею в виду. Но Ледон на уступки не пошёл и вообще проявил себя тираном и деспотом, как ты любишь выражаться. То есть заявил ей, что или она выходит за него замуж и получает близнецов обратно, или не выступает. Ну, нашла коса на камень. Дочь господина Плюща оказалась характером не в папеньку. Упёрлась насмерть. Два месяца замок трясся, когда они скандалили и люби, мирились. Но каждый стоял при своём, соблюдая очень хрупкий компромисс. Да и буду правдив. Я тоже в его поддержании слегка поучаствовал. Меня вполне устраивало наличие у Леда талантливых детей без наличия жён. Кровь рода раздавать — то ещё неблагодарное дело, а очередная стерва с мозгами на бикрень вкусы, конечно, угловые своеобразные, в роли хозяйки мне нужна была ещё меньше, чем яблони жук-караед. Магнолия и Люпин знали свою настоящую мать, но не более. «А как тогда здесь оказалась Ересе?» «Она хотела замуж. Только за Лидона. Это была сложная интрига, в которой я, признаться, подозревал твоего кровного отца. А точнее, твою кровную бабку. Та ещё змея. Умная и жестокая». Но, как оказалось, Ирисе и сама хороша, и, скорее всего, организовала своё замужество самостоятельно, лишь опираясь на силу северян, как на ступеньку. Со стороны Ледона это был договорной брак. И твоя маменька столько лет делала вид, что и она тут самая бедная, и несчастная и подневольная. Я красноречиво усмехнулся, вспоминая все те милые словосочетания, которыми поливала своего мужчину Ирисе, как из рога изобилия как вам последнее новшество? Хомячок ты мой плотоядненький, а баклажанчик мой позолоченный». «Угу, то-то чуть папеньку номер один не высосала, улыбнулась Артика. «В прямом смысле слова. Досуха». «Ты бесстыдница», — в очередной раз уже смиренно констатировал я. «Вся в мать, видимо. Ну, для тебя это не новость, а дети спят». Пожала плечами невозможная девчонка. «Да-да». В нашей новой кровати, к моему сожалению, спали не только мы, но еще и близнецы. После истерики, которую устроила Магнолия в ванной, Артика все так же в охапке притащила эту малолетнюю поганку обратно в комнату, велела новой служанке принести шоколад и пирожные, укутала свою добычу в одеяло и нянчила ее весь вечер, выгнав к демонам весь свой гарем, кстати. «Люпина я сам привел» после того, как отмыл и надавал подзатыльников. Его никто в одеяло заворачивать не стал, но пирожными и шоколадом накормили. И дали потискать зубастика. И так красноречиво и убедительно послали примчавшегося на разборке главу семейства, что я едва сам следом за ним не смылся. Никакого мата, что вы, только нудная лекция о педагогике и родительском долге. Я тоже частенько применял такое к своим воспитанникам, Действует лучше всяких угроз и прямых просьб покинуть помещение. 15 минут, и все разбегаются, как мысли после двух бутылок вина. Хотя, конечно, и мне перепало. Ведь я настаивал на очередных розгах, как минимум для зачинщицы. Я согласен, согласен, что только поркой бесполезно детей воспитывать. Но и совсем без неё? Как же? Они же берега окончательно потеряют. «Повезло тебе, что ты ненароком выбрала нужную интонацию», — я поёжился. «Море погибло буквально за день до того, как Лидон женился на Эриссе. Мы получили известие через неделю, сама понимаешь». «Да чего тут не понять? А что с интонацией?» «Не знаю, откуда такое совпадение, но ты командовала близнецами и в то же время нянчила их очень похоже на то, как делала эта наёмница, когда приезжала между рейдами». Без лишних сантиментов, даже грубовато на словах, а на деле. «Кажется, это сбило детей с толку, и они перестали брыкаться», — пояснил я девушке. «Хорошее совпадение, удачное, но мне и правда жалко мелких. Никто толком ими не занимался. Папенька нанял учителей и устранился. Братья заняты своими делами. и Рисе, Ну, сам понимаешь. Ещё и Артика была вредная, как настоящая крапива. Чего бы детям не злобиться рассуждала Эоли. Мать у них тоже была не особо компетентна на самом деле. Как таковые дети, именно как дети, ей были не нужны. Она рассматривала близнецов скорее как некую инвестицию, которую надо вырастить, натренировать и пустить в бой, зарабатывать деньги. Но только близнецам это было не пояснить, да и не надо уже. Раз умерла, так пусть остается любящей матерью в их светлой памяти. А лет все же мужчина, который взвалил на свои плечи все княжество. Он и так, по мнению соседей, уделяет детям преступно много внимания. Я рассказывал и машинально поглаживал девушку пальцами по плечу. Ничего, постепенно выправим косяки. Покачала головой крапивка, обернулась и поправила сполшее слюпино одеяло таким жестом, что мне даже немного завидно стало. Я, кажется, за прошедшие два дня привык что она заботится только обо мне. мать перемать. мать Я точно чем-то отравился. Откуда это неуёмное чувство собственника? Она даже не моя подопечная по крови, только на бумаге. И знаю я этот комок информационных полей из другого мира едва ли трое суток, а уже привязался. Ужасно. Может, это от того, что мне кажется, она слишком похожа на меня самого?